«Мне в эту комнату, что ли?» — резким, будто надорванным голосом сказал оборванец. «Я по повестке, раскольников. Что за спешность с нарочным вызывать? Я не здоров. Храбрится, психологически определил Заметов, и теперь уже взглянул на подозреваемого в открытую. Тот был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен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 Вы бы сели, обратился заметав тем же тоном к немке, разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом. «Их Ихданка, сказала та, и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое, с белой кружевной отделкой платье ее, точно воздушный шар распространилась вокруг стула и заняло чуть не пол комнаты, понесло духами,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 сделавшемуся еще бледнее прежнего, бросил нарочно грубовато. — Обождите, сударь, сами видите. — Клиль не повернется и не уйдет? — Точно, он! — загадал Заметов. Не ушел, только раздраженно притопнул ногой в рваном штиблечишке и с независимым видом засунул руки в карманы широкого, совершенно утратившего первоначальный цвет пальто. Этот предмет туалета никак не соответствовал жаркой погоде,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 против которой давно уже имел зуб, и настало время приступить к осуществлению плана. Первонапервозаметов сказал с напускной строгостью, «Что же вы, сударь, долгов не платите?» «Нехорошо».